Семья. СНОБЫ Часто смеются, когда в их присутствии кто-то говорит, что семья – это ячейка общества. Это у них все от глупости в искомере. Семья действительно ячейка общества. И не просто ячейка, а прямо-таки модель общества, индикатор всех сложных общественных процессов. Вот, допустим, ты хочешь узнать, что происходит в стране, в твоей или в соседней. Конечно, можно открыть газеты или включить телевизор, но, боюсь, толк будет мало. Тут ты попадаешь на территорию журналистов. А журналисты, это известно младенцу, всегда врут, особенно, когда пишут правду. Им за это деньги платят иногда, кстати, очень большие. Причем почему-то больше всех зарабатывают оппозиционный журналист Это я рекомендую взять на заметку тем, кому как мне нужны деньги. Опальные политические деятели... средства не жалеют их враги у руля приходится удваивать усилия и соответственно больше платить обслуживающему персоналу поэтому правильнее всего будет плюнуть на прессу на телевидение на радио и оглядеться посмотреть что происходит в наших семьях в твоей конкретно и тогда ты поймешь как живет страна в целом таксыть в россии где люди как-то По-особенному близки друг к другу. Самый распространенный принцип общения между супругами — любвеобильная истерика, приходящая в зависимости от обстоятельств либо в мордобой, либо в сюсюканье. А вот в нелюбимой нами Америке всё по-другому. Там отношения между супругами чисто деловые. При вступлении в брак заключается договор, в котором заранее обговариваются юридические права сторон. Муж, как правило, всегда ходит напуганный. Когда он возвращается с работы, старается незаметно от жены проскользнуть на свою половину. Перед тем позаниматься любовью, это происходит крайне редко, в Америке женщины не одобряют подобных мужских прихотей. Муж на всякий неожиданный случай включает видеокамеру, замаскированную чаще всего бельевом шкафу, запечатлеть. что с его стороны не было применено насилие, и половой акт состоялся по обоюдному согласию. В восточных государствах, где живут по законам шариата, когда мужчина входит в помещение, его жены встают как по команде. Слово поперек не скажут, любят и уважают. Один известный писатель, между прочим, американец, однажды произнес... что женщины чаще всего живут счастливее в тех странах, где у них гражданских прав и свобод поменьше. Грустно как-то было это читать, но все может быть. Коммунисты, не те пиджачно тусклые, которые у нас в парламентских креслах задницы полируют, а настоящие утверждают, что в обществах будущего семьи не будет. Она, мол, отомрет за ненадобность. Человечество ведь не всегда жило семьями. что быть семья и это явление временные связаны с определенным историческим этапом хотя лично мне представляет что этот этап слишком уж затянулся его временный характер явно не подтверждается семья по мнению последовательно на левых мыслителей явление крайне вредны ведь человек сами посудите вместо того, чтобы принадлежать обществу обособляется уединяет своей семьей и думает не о светлом будущем, не о всех людях, а только о своих близких, о том, как поддержать, защитить, обеспечить, нехорошо получается. Вот Пол Потт, строитель светлого будущего в Камбодже, это понимал лучше всех. Понимал и действовал со всей решимостью. Он начал с того, что упразднил семьи. Сначала семьи, потом науки, потом болезни вместе с врачами больными, потом... Чем все закончилось, мы еще пока помним. Так что в обществе, где светит солнце коммунизма, сориентироваться будет непросто. Главный критерий — семья, возможно, исчезнет. Но пока все вместе на месте. И семьи, и науки, и болезни, и люди. Если вы хотите понять не только общество, но и отдельно взятого человека, я вам тоже рекомендую обратиться к его семье, посмотреть, с кем он вырос и кто его воспитывал. знаете что Пожалуй, я сам воспользуюсь своим же собственным советом. Так он мне понравился и напишу несколько слов о смерти.